Игонькин и дед Серко сидят за столом в шинке. Максим изучает помещение. Заглядывает в камин, под хозяйский стол, на котором готовит еду. Рассматривает глиняные полы. Исследует стены в поисках тайника. Дед Серко и Игонькин наблюдают за ним, ничего не понимая. «Скорик и не виноват», — говорит дед. «Бывший русский солдат не будет на русского офицера нападать». «Полностью с тобой согласен, дед», — кивает Игонькин. «Конечно, при одном условии останавливается Максим». «Каком? Если он был солдатом». «Что ты этим хочешь сказать?» — спрашивает дед. «А то, что каждый солдат, который воевал рядом с генералом Салтыковым, — поясняет Максим, — знал, почему его называли «белым». «Почему?» потому что Иван Петрович имел привычку всегда перед боем появляться на белом коне, в белом кителе и белой фуражке. Входит Милка и принимается возиться у хозяйского стола. Максим лезет в карман и достает заколку. «Милка, иди-ка сюда, я тебе что-то покажу». Милка садится за стол, Максим кладет перед ней заколку. «Это твоя заколка, Милка?» — Моя, — отвечает она, — я ее вчера во дворе потеряла. — Когда? — Да еще днем, — машет рукой Милка. — А ночью куда ходила? — Никуда. Дома спала, — пожимает плечами она. — Исаак может подтвердить. — Он уже подтвердил, — кивает головой Максим. Милка облегченно выдыхает. — Можешь идти, Милка, — разрешает он. «И позови к нам сюда дьяка Амелька». Милка берет свежее полотенце, кувшин с водой и выходит. «Какая баба!» — восторгается дед Серко. «Что она в этом Исааке нашла?» «Деньги», — говорит Игонькин. «У нее не спрашивали, когда замуж выдавали», — возражает Максим. «Максим, а где ты заколку взял?» — спрашивает офицер. «Вчера ночью возле поленницы нашел». — сообщает Максим. «Ну, Исаак и Милка убить не могли», — делает вывод дед. «Они ночью спали». «Согласен», — поддерживает его Игонькин. «Как сказать», — говорит Максим. «Заколку, которую она потеряла днем, я видел на ней вчера вечером, когда она приносила нам севуху. В шинок входит Дьяка ищите «Ищете?» «Не там ищите — А где искать, батюшка? — задает вопрос офицер. — В покаянии, — получает дьяк. — Вот где нужно искать суть вещей. — Мы потом с тобой, Амелька, поговорим о сути вещей, — перебивает его Максим. — А сейчас расскажи, что с тобой вчера произошло. Дьяк Амелька выравнивается и демонстративно отворачивается. — Исповедь держать буду. Только перед духовником на смертном одре да хоть перед самим господом богом амелька говорит ему дед серко тебя не исповедаться просит а рассказать как тебя по темечку поленом вчера одарили Дьяк Амелька прикладывает руку к перевязанной голове в полночь это было вижу черный человек идет из дому в сторону кузни о а я что говорил вставляет серко Я за ним, рассказывает дьяк. Он возле поленницы остановился, поискал что-то на земле и дальше пошел. Я на поленницу, чтобы посмотреть, что он там искал, а меня поленом по голове. Занятная история, качает голову дед. Спасибо, благодарит Максим. Дьяк Амелька поднимается и выходит из шинка.